«Ой, простите, простите!» Между двумя магами вдруг вклинился один из подвыпивших гостей. Столь внезапное вмешательство застигло обе стороны врасплох, в то время как маги все еще были ошарашены его появлением, он широко развел руки и крутанулся на месте, выпустив при этом из руки бокал с вином, который тотчас же взмыл в воздух. «А...» — пробормотала Грей, прекрасно озвучив тем самым мой внутренний монолог. Молодой человек упал, распластавшись по полу, последовала долгая отрыжка и в воздухе повис невыносимый запах перегара. Я думала, банкет только начался, когда он успел так напиться. «Простите, я должен, извини...» Не в силах толком выговорить ни слова, он ползал по полу, словно гусеница, прижимая ладонь к рту и рыгая. Толпа начала рассеиваться. переглянувшись и протяжно вздохнув, спорщики тоже разошлись. Они словно убегали от самого отвратительного куска мусора в мире — Остался Люша павший человек, нянчивший свой ноющий живот, я позволила себе негромкий вздох восхищения. А неграмка раздалась за моей спиной. Грей держала бокал, который вылетел из рук молодого человека. Она поймала его не пролив ни капли. Разумеется, я не могла этого знать, но в бокале было изрядное количество вина. Даже без вмешательства адда рефлексы этой девушки были просто изумительными. Идеально: взяв бокал из ее руки, Я протянула его молодому человеку, который уже вскочил на ноги. «Вот, держите». «Спасибо!» — ответил он. Лицо его было бледным, пальцы дрожали. Он крепко жил бокал, дабы вновь не выронить его. Поскольку зрители уже все разошлись, я наклонилась к нему и прошептала, передавая бокал. «Не стоит благодарности. Вы довольно эффектно положили конец перепалке». Молодой человек издал негромкий стон. «Неужели было так заметно, что я сделал это нарочно?» «Вовсе нет. В конце концов, многие маги слишком горды. Столь постыдная выходка, причем намеренная, для них попросту невообразима. Вы немного переигрывали, но сцена для подобного была просто идеальной». Я сама не заметила, как начала улыбаться, видимо потому, что этот молодой человек, использовавший метод непостижимый для обычного мага, напомнил мне кое-кого. «Кроме того, вы ведь на самом деле пьяны, да? Как вам это удалось?» «Этот препарат вводит в состояние опьянения в мгновение ока». Сказал он, достав из внутреннего кармана пиджака маленькую таблетку. «А этот так же быстро выводит из него». Между его указательным и средним пальцами была зажата другая таблетка. Он закинул ее в рот и отхлебнул вина из бокала. Не прошло и 10 секунд, как запах перегара, что он источал исчез. «Очень даже впечатляет», — произнесла я, и парень легонько хлопнул себя по щекам. «Я ж вроде как фармацевт, в конце концов». «Вот как». «Юмина?» Факультет ботаники. Не! Кашлянув в рукав, молодой человек широко улыбнулся. Бришасан. факультет традиционных знаний. Майя Бришасан Клинел. О, Бришасан, весьма высокопоставленная семья. Разумеется, они не могли похвастаться таким же уровнем авторитета, как у Бартомилоев, но не отставали от них в плане истории исследований. Они были стереотипным образом нейтральной семьи. И в то время как природа магии тех, кто являлся частью факультета традиционных знаний, была весьма разносторонней, они являлись общепризнанными владельцами редчайшей литературы во всей Часовой башне. Тот факт, что Бришусан был лишь его средним именем, говорил о том, что он не был членом самой семьи, а просто находился под их покровительством. Скорее всего, он был выходцем из какой-нибудь дочерней семьи, но то, что кто-то из них появился в Башнях-близнецах, прямо указывало на то, каким вниманием пользовалось это событие. Или он тоже приехал посмотреть на Гранда? Взгляд молодого человека теперь был направлен куда-то за мою спину. Этот тайный знак. Он часом не принадлежит Эльмилоем. Когда я осознала, что он указывал на Тримау, во мне пробудилось неожиданное чувство. А вы знаете о нем? Да. Парень, назвавшийся Майо, энергично кивнул. Та самая объемная ртуть, доведенная до совершенства лорда Эльмилоем. Прекрасная демонстрация управления жидкостью. «Даже не думал, что увижу ее здесь. Прошу прощения, но можно потрогать?» «Я не против, полагаю». Майо тут же начал водить пальцем по телу горничной, вздыхая, словно ребенок, оказавшийся перед множеством обворожительных новых игрушек. «Поразительно! Вместо того, чтобы работать с увядающей концептуальной силой создания гомункулов, вы объединили управление жидкостью с внедрением личности. И форма самая подходящая. Конечно, хранить содержимое вне контейнера немного парадоксально, Но для магии это кажется вполне правильным. В ней даже установлена полнотелая система циркуляции, призванная снести сдержки на обслуживание до абсолютного минимума. Это ваша работа? Э -э -э да. Впрочем, брат тоже помог парой советов. Ваш брат. Значит, вы должны быть. Он не успел закончить, как раздался еще один голос. Майя. Добродушно произнес кто-то. «Нет ничего преступного в том, чтобы с такой страстью относиться к чужой работе, но тебе стоит быть более осторожным, когда трогаешь чужой тайный знак. Сам будешь виноват, если от тебя останется лишь мокрое место». Майя развернулся к обладательнице голоса. Это была женщина в очках, она излучила мягкую ауру и, казалось, прибыла с Дальнего Востока. Я невольно начала гадать, была ли она японкой. Несмотря на существование других организаций и видов магии с дальневосточными корнями, в часовой башне японцев тоже хватало... Может быть, это было как-то связано с тем, что Англия являлась таким же островным государством, как и Япония. «Прошу прощения, мисс Озаки. «Ничего страшного». «Кстати, это было неплохое представление». Сказав это, она повернулась ко мне. Радо знакомству. Меня зовут Азаки Тока». У женщины были тускло-рыжие волосы. Весьма редкий цвет для кого-то с Дальнего Востока, но у меня не сложилось впечатление, что они были окрашены. Цвет ее волос явно отличался от оттенка моих глаз, но при этом казалось, каким-то образом хорошо вписывался в ее общую натуру. Но, вероятно, мне не стоит говорить это при ней. Но нет, секундочку. Услышав ее имя, я почувствовала, как мое тело охватило дрожь. «А у Заки Тока?» В голос закрылась позорная хрипотца. Я была уверена, что на моем лице тоже застыло выражение, от которого я бы с удовольствием избавилась. «Вы же подлежащая печати». «Подлежащая печати?» Грей замешительственно наклонила голову вбок, я же продолжила стоять, замеряв словно пугало. Согласно указу самой организации, такой титул получали маги, обладавшие особыми талантами. Магией, которой нельзя было достичь путем обучения или исследования. Магией, которая была возможна лишь благодаря уникальной крови, уникальному телосложению. Это был приказ рассылаемой Ассоциации с целью вечного сохранения подобной магии. Поэтому назначение на печать было величайшей честью для мага и в то же время смертным приговором. В конце концов, нахождение под печатью делало все дальнейшее изучение невозможным. Для назначенных на печать магов, даже если отложить в сторону вопросов о жизни, требование прекратить все исследования было попросту невыполнимым. И поэтому большая часть тех, кто получал назначение на печать, либо покидали свое место и уходили на дно, либо окапывались на собственной территории, где у них были все шансы защитить себя. Что же касается Аузаки Тока, «О, не волнуйтесь. Мое назначение было отменено давным-давно». С мягкой улыбкой прошептала она. Она сказала это, словно желала предотвратить мой потенциальный вопль, идеально предсказав время, которое потребовалось бы моему телу, чтобы поспеть за разумом. Будь она каким-нибудь ассасином, мне бы не поздоровилось. Я сделала глубокий вдох. На публике подобное было не очень-то приемлемо, но это помогло мне наконец успокоиться. «Вот как. Значит, это именно вы». На самом деле, если назначение на печать уже выписано, отменить его невозможно. Однако несколько лет назад в старейшем классе Часовой башни, откуда исходили все назначения на печать, произошло крайне необычное событие. Обсерватория Калион, Тайный отдел правосудия, в конце прошлого века они поразили всю Часовую башню. Даже реакция на смерть моего брата, лорда Эль была не такой бурной, отменив сразу несколько назначений на печать. И женщина, что стояла сейчас передо мной, Было одной из тех, кто находился в том списке. «Грей, это Гранд, о котором я тебе говорила». Внезапно серая девушка испуганно подскочила. Да, эта женщина была той, кто получил назначение на печать тем таинственным Грандом. Я намеревалась не спешить и, как говорится, сперва оценить обстановку, но, похоже, неожиданно наткнулась на последнего босса. Брат бы на моем месте уже швырнул геймпад в стену, крича что-нибудь вроде «Какого хрена, что за сраная игра?» «Я тоже рада встрече. Моё имя Райнес Эльмилой Арчизорт». Поприветствовала я её, переборов дрожь, охватившую мое тело. Она слабо улыбнулась в ответ. «Наслышана о вас. Я работала с предыдущим главой семьи Эльмилой». «Предыдущим? там Эльмилоем Арчибальдом?» «Да». Она поднесла палец к губам, показывая тем самым, что подробностей от нее ждать не стоит. Это заставило меня задуматься над тем, сколько же лет ей было на самом деле. Выглядела она лет на 25, но учитывая время, прошедшее с тех пор, как ей выписали назначение на печать, это не могло быть правдой. Разумеется, попытка угадать возраст мага, исходя из одной лишь внешности, была тщетна из самого начала, а для гранда или того, кто получил назначение на печать, время было сущей мелочью. Однако, когда в разговоре всплыло имя предыдущего главы семьи Эль я невольно испытала легкий укол сожаления. Если бы я только могла увидеть игре массы, которые без всякого сомнения возникли на его лице при встрече с ней. О, Тока обратила свой взгляд на Грей. Интересное лицо. Внимательно глядя на девушку, она протянула руку, чтобы прикоснуться к ней. Как вдруг из глубин зала донесся громкий голос. «Похоже, золотая принцесса прибыла!» Тока тоже развернулась. В центре зала располагалась винтовая лестница, ведущая на второй этаж. Наверху, взирая на гостей с балкона, стояли две горничные, которые, похоже, были близнецами. Внешне они были так похожи, что могло показаться, будто они и были золотой и серебряной принцессами. Приподнимая края юбок и сделав реверанс, горничные развернулись и произнесли. «Леди Диадра! Леди Эстелла! Пожалуйста, входите!» Закончили они в унисон. Из теней балкона медленно показалось пурпурное платье.